Довольно долго он ломал голову, добросовестно и старательно пытаясь понять истоки и корни неприязни к этому самому Миклошу. И не мог доискаться, почему не только его ребята, но и он сам в душе затаил против кузнеца стойкую недоброжелательность. А это было странно, весьма. Не враждебен, не зол, не смотрит из-под лобья. Наоборот, вполне лоялен. И не по видимости. Кулак? Ну, вообще-то да. По советским меркам дядя Микла ж был самым фигуральным кулаком в стране советов давным-давно и уничтоженным как класс. Большая кузница с тремя подмастерьями, земли гектаров 20, опять-таки с батраками. Добротный каменный дом под железом, хозяйство, в котором только что птичьего молока не было. Нет, не всё так просто. В селе были моджары и побогачачи, куда там миклошу, и среди них попадались субъекты, своих враждебных настроений не скрывавшие вовсе. Один при встрече зыркал так, что руки сами тянулись к автомату, другой по некоторой информации, в Первую мировую воевавший против русских, окрестил пару своих коней Иваном и Марьей и, проезжая мимо освободителей, на ломаном русском материл лошадок самыми последними словами, через слово поминая их имена. Третий, опять-таки, зыривший волком, любил провожать солдат непонятными, но, несомненно, обидными песенками и так далее». Тем не менее, к ним относились как-то иначе, и совершенно точно знали, за что их не любят, за что с превеликим удовольствием начистили бы Харю. Порой, когда лейтенант в очередной раз уставал от бесплодного анализа своего и чужого подсознания, ему приходило в голову, что виной всему откровенные люди, пусть и не сформированная в слова мужская зависть. Дело в том, что женушка у Миклэша, по стойкому и не раз высказывавшемуся вслух между своими убеждению, была ему точно не пара. подразумевалось, цинично говоря, что любой из них, молодых и хватких, обстреленных и сверкавших брицавших регалиями, был бы гораздо более уместен под ручку с прекрасной кузнечихой, нежели этот старый хрен. Увы, молодёжь всегда бывает в подобных рассуждениях довольно безжалосна. Кузнецу было лет 50 слишком, и красавцем его никто не рискнул бы назвать. А вот жена была более чем наполовину его моложе. Красиво как-то по-особенному, невинно, безпутно. Именно на такой формулировке настаивал лейтенант, растекаясь мыслью по прошлому, невинно-беспутная красавица. Вообще он, кроме разных мелких трофеев, принёс с войны ещё и сохранившееся на всю жизнь убеждение, что самые красивые женщины в мире как раз моджарки. К сожалению, беда вся в том, что потом произошли события, о которых будет рассказано ниже. И лейтенанта всегда передёргивало от песни: "Вышла моджарка на берег Дуная", если кто помнит в первой половине не 60-х, она была крайне популярна и звучала по 10 раз на дню. Но, тем не менее, лейтенант остался при прежнем убеждении. Лучше мадьярок, краше мадьярок, баб на свете нет. Нужно, пожалуй, внести некоторое уточнение. Дело происходило в начале июля 45-го. Война кончилась, и миллионные вооруженные массы оказались в состоянии самой тягостной неопределённости. Умом все понимали, что должна последовать массовая демобилизация, но описанных решений на этот счет пока что не последовало, во всяком случае для наших героев, и, как водится, бродило множество разнообразнейших слухов, передававшихся со ссылками на надежные источники, излагавшихся с фанатичной уверенностью, что именно так все и обстоит. Настроения того времени отличались ярко выраженной двойственностью. С одной стороны, тихо, Просто прекрасно было торчать посреди жаркого и красивого мадярского лета, зная, что не будет больше ни обстрелов, ни бомбёшек, ни атак. С другой же, помянутая неопределённость, когда всех с невероятной силой тянет домой, но ничего толком не известно. Двойственность одним словом, от которой хочется на стенку лезть и на луну выть.